Шестая. Шум в ночи И Дебора, и Сильвия были поражены тем, что Аарон так равнодушно отнесся к их секретам от него. Они ожидали грозы и боялись ее. Но когда тайна была раскрыта, мистер Норман, казалось, воспринял ее так спокойно, как будто знал об этом с самого начала. В самом деле он казался совершенно равнодушным и, подняв Сильвию с колен и усадив ее рядом с собой на диван, вернулся к брошке. «Я непременно увижусь с мистером Биккотом», — сказал он мечтательно. «Больница Чаринг-Кросс, конечно. Я поеду туда завтра». «Я собирался заняться продажей мебели, но подожду до следующего дня. Сначала мне нужна... Прош. Да, да...» И он с каким-то странным беспокойством сжал и разжал кулак. Его дочь и служанка недоуменно переглянулись. «Странно, что Норман так спокойно отнесся к тайному ухажеру Сильвии». Он никогда не выказывал особого интереса к дочери, чаще всего оставляя ее под грубоватым присмотром мисс Джанк, но иногда упоминал, что Сильвия будет богатой наследницей и достойно выйти замуж за бедного пера. Любовь к Полу Бикоту разрушила его планы. Если этот человек намеревался осуществить их, но он, казалось, не возражал против такого поворота, Сильвия, поглощенная мыслями о поле, обрадовалась, и напряженное выражение ее лица смягчилось, но Дебора фыркнула, что всегда означало, что она намеревается выместить свой гнев на неприятной теме. «Что ж, сэр!» — сказала она, скрестив руки на груди и почесывая локоть. «Я думаю, что наше потомство — это не комья грязи, на которой можно наступить таким образом!» Она протянула руку к Сильвии. «Ваша это дочка или нет?» «Да, она моя дочь», — мягко ответил Аарон. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что вы не проявляете интереса к ее браку, который будет заключен на небесах, если браки вообще там заключаются». Норман поднял голову, как боевой конь при звуке трубы. «Кто говорит о браке?» — резко спросил он. «Дорогой отец!» — мягко напомнила ему Сильвия. «Разве ты не слышал? Я люблю Пола и хочу выйти за него замуж!» А Аарон уставился на нее. «Он тебе не пара!» — ответил старик. «Это человек, которого я люблю!» — воскликнула девушка, топнув хорошенькой ножкой. «Любви не существует, дитя мое!» Вздохнул Норман с грустной улыбкой. «Речь идет о ненависти, ибо она существует!» Он снова сжал кулаки. «Ненависть, которая жестока, как могила!» «Ну, я уверен, сэр, и что никто не может ненавидеть мою красавицу!» Что же касается любви, то пусть она существует, потому что меня тоже уговорили наполнить ею мое сердце, клянусь. Я узнала о ней из альманаха семейный вестник, бессвязно объяснила Дебора, где джентри бросается на колени перед любимой, женится на ней. Барт сидел передо мной на корточках каждую ночь в течение двух недель, прежде чем сделал предложение, и я, я... «Ты можешь попридержать язык!» Сердито перебил Аарон. «Ты болтаешь, болтаешь, пока у меня голова не заболит! Ты сбиваешь меня с толку!» «Я хочу очистить твою душу!» Парировала мисс Джанк. «Видя, что вы не интересуетесь жизнью моей красавицы!» Норман взял Сильвию за подбородок и приподнял его, чтобы заглянуть ей в глаза. «Дитя мое, ты любишь его?» Серьезно спросил он. «О, отец!» Прошептала девушка и больше не сказала ни слова. А Рону было достаточно выражения ее глаз, и он со вздохом отвернулся. «Ты ничего о нем не знаешь!» Заявил он наконец. «Прошу прощения, сэр, за то, что я болтунья!» — вновь подала голос Дебора. «Но мы знаем, кто он такой!» «Прекрасный молодой джентльмен с длинными лестницами в имении и каменными фигурами в церквях, как выяснил Парт. Его фамилия Бикот. ему не сладко живется из-за упрямства, но он такой же сильный, как и крепкий!» «Может быть, ты объяснишь, Сильвия?» спросил Аарон, нетерпеливо отворачиваясь от служанки. «Я должна была объяснить раньше», сказала девушка тихо, но очень отчетливо. «Я полюбила Пола с того самого момента, как увидела его в магазине шесть месяцев назад. Он приходил снова и снова, и мы часто разговаривали. Потом он признался мне в своей любви, а я в своей. Дебора хотела знать, кто он такой и хороший ли он человек». Я тоже узнавала о Поле от других людей, и он всем казался добрым, великодушным, возвышенным и любящим. Однажды Дебора отправила Барта на каникулы в Уоргроув, в Эссексе, где живут родители Пола, и Барт узнал, что Пол ушел из дома потому что хотел стать писателем. Пол очень популярен в Воргроуве, и все хорошо о нем отзываются. Поэтому Дебора решила, что мы можем обручиться и... «Можете вы что-нибудь возразить, сэр?» — спросила Дебора, ощетинившись. «Нет», — помолчав, ответил Аарон. «Но ты должна была все мне сказать». «Да!» — поспешно согласилась мисс Норман. «Но мы с Полом боялись, как бы ты не сказал «нет». «Дитя мое!» — серьезно заговорил старик. «Если ты хочешь выйти замуж за доброго и хорошего человека, мне нечего тебе сказать, но, Сильвия...» «Я много работал все эти годы и заработал много денег, которые завещал тебе. Когда я умру, ты будешь богата». «А он беден». «Пол? Да, он беден. Но что из того?» «Многие отцы сочтут это возражением». Продолжал Аарон, не обращая внимания на замечание дочери. Но не я. Ты выйдешь замуж за пола до того, как я уеду в Америку. Боже! воскликнула Дебора. Зачем вы туда едете, сэр? Это мое дело, сухо ответил Норман. «Но я уеду, как только смогу. Я продал книги, а мебель в этих комнатах будет распродана до конца недели. Я отвезу драгоценные камни в Амстердам на продажу, а на следующей неделе уеду за границу. Когда я вернусь через две недели, ты сможешь выйти замуж за мистера Бикката. Он хороший молодой человек». «Я его вполне одобряю», — Дебора фыркнула. «Сдается мне, вы были рады избавиться от моей красавицы», — пробормотала она, но слишком тихо, чтобы ее услышали. «О, отец!» — воскликнула Сильвия, обнимая Нормана за шею. «Как ты добр! Я так люблю его!» «Надеюсь...» «Эта любовь не закончится», — цинично пробормотал старик и, к тайному негодованию Деборы, убрал руки девушки со своей шеи. «Завтра я зайду к мистеру Биккоту и сам поговорю с ним об этом деле. Если мы придем к соглашению, я должен поставить одно условие, прежде чем полностью...» «Дам свое согласие. Я дам вам возможность жить на определенную сумму в год. Потом я уеду в Америку, и, когда я умру, вы унаследуете все мои деньги». «Когда я умру?» — добавил он, бросив свой обычный взгляд через плечо. «Но я не умру еще долго». — заявил он с решительным видом. — По крайней мере, надеюсь на это. — Ты достаточно здоров, отец, — заметила его дочь. — Да, да, но здоровые люди умирают странным образом. Тут снова нетерпеливо вмешалась мисс Джанг. Я рада, что вы хотите осчастливить мою королеву Лили, сэр, сказала она, кивая. Но вы можете передумать, если мистер Бикот не согласится. Не согласится? переспросил Аарон. На эти ваши договоренности? Что это такое? Норман нерешительно замялся, а затем импульсивно заговорил, направляясь к двери. «Пусть мистер Бикот отдаст мне эту опаловую змею!» — сказал он. «И у него будет Сильвия и достаточно средств на жизнь!» «Но, отец, брошь потеряна!» — в отчаянии воскликнула мисс Норман. Она обратилась к пустому воздуху. Старик поспешно вышел за дверь и стал спускаться по лестнице быстрее, чем обычно. Сильвия, стремясь объясниться, последовала было за ним, но Дебора сильным, но мягким движением удержала ее. «Оставь его, королева Лилия», — сказала она. «Не буди спящую собаку, если ты любишь меня». «Дебора, что ты имеешь в виду?» Задыхаясь, спросила Сильвия. «Ничего такого, что имело бы смысл», — загадочно ответила мисс Джанк. Но твой отец готов продать тебя за эту проклятую брошь, где бы он ее не взял. Ты для него приложение к брошке. Мой горшочек с медом. Я зла, да, сильно зла. И Дебора фыркнула, доказывая крайность своей ярости. «Не бери в голову, Дебби. Отец согласен, что я выйду замуж за Пола и даст нам достаточно денег, чтобы мы могли жить дальше. А потом Пол напишет великие книги, и его отец позовет его домой. Ох, ох, как я счастлива!» Весело прошлась по комнате Сильвия. «И ты будешь счастлива, даже если мне придется умереть за это!» Крикнула Дебора, морчась, потому что она не была полностью удовлетворена развитием событий. «Хотя тайны, которых я не знаю, никуда не делись... Америка! Зачем он едет в Америку? И с этой брошью, и с тем, как он каждую ночь запирал нас и шел спать в подвал, остаются тайны! Полицейские суды и Олд Бейли!» — нахмурилась мисс Джанк. «Мне это не нравится, солнышко, и когда ты выйдешь замуж за мистера Бикота, я буду счастлива, как никогда!» Сильвия широко раскрыла серые глаза, удивленная и немного встревоженная. «Дебби, ты же не думаешь, что с отцом что-то не так?» «Мисс Джанг подумала про себя, что с ним именно что-то не так». Но не стала говорить этого вслух и лишь обхватила Сильвию своими крепкими руками, после чего, фыркнув, отмахнулась от ее вопроса. «Нет, милая, родная моя, нет! Это просто мой глупый способ жить дальше! Флёрд, до наряд невесты, освещенный солнцем! Это твое счастье, мисс Сильвия! Хотя я не представляю, как я буду называть тебя миссис Бикт!» И Дебора потёрла нос. «Я всегда буду для тебя Сильвией. Благослови тебя, Господь, леди птичка, но не проси меня жить с неистовым папашей мистера виката иначе его ждут царапины, если он не будет делать должным образом то, что должен делать и не делает. Так что вот». Дебора замахала руками, как ветряная мельница. «Мой разум спокоен, и нас ждет ужин, потому что любовь или нелюбовь тебе надо есть, чтобы твои внутренности работали как часы». Услышав приятную новость, Барт обрадовался, но выразил сожаление, что Норман должен уехать в Америку. Парень не хотел терять свою должность и никогда не думал, что старик возьмет его с собой в Штаты. Дебора поклялась, что если Аарон захочет увезти Барта, так она выразилась, «она будет возражать». А затем служанка предложила ему план, по которому, сложив вместе свои сбережения, они с Бартом могли бы открыть прачечную. «И я знаю одно местечко!» — говорила Дебора за ужином со своим будущим мужем. «Такое же красивое и дешевое. Оно находится на пути в Эссекс, где моя красотка будет жить, когда безумный папаша ее мужа наверстает упущенное. Джубилетаун!» Так называется этот городок, а Виктория-авеню — «Улица. Там находится самый милый коттедж за двадцать фунтов в год, какой я когда-либо видела. И там поблизости живет моя сеструха. А она замужем за каменщиком, и она сможет помочь нам с детьми». «С детьми?» – испуганно переспросил Барт. «Конечно, они у нас будут, хотя пока еще рано придумывать им имена. Я буду стирать, Барт, а ты возить тележку. И не думай, что все будет иначе». «Я и не думаю...» Ласково ответил Барт. «Я всегда любил тебя, Дебби, дорогая!» «Ах!» — улыбнулась мисс Джанкс с наслаждением. «Я научила тебя этому! Я сделала тебя благородным! Какой ты был неряшливый мальчишка, Барт!» «Да уж!» — кивнул мистер Таузи, быстро доедая свою порцию. «Я видел себя сегодня». «В Зазеркалье?» «Боже, Дебби, нет!» Я видел одного оборванца, он был весь в лохмотьях, с грязным лицом, перепачканное, такое же, каким я был, когда ты впервые меня увидела. Он вошел в лавку, смелый, как медь, и попросил книгу. Я говорю, зачем тебе книга? А он говорит, глядя на такие пустые полки. Я вижу, что вы их продали. Я вскочил, чтобы схватить его за плечо, но он вырвался. Его зовут... Трей, Дебби, и это тот самый парень, который разговаривал с тем холодным джентльменом, которого мистер Бикот привел с собой, когда его сбила машина. «Трей, это собачья кличка!» — заметила Дебора. «Старая собачья кличка. Вполне годится для барванца. А что касается мистера Хэя, то не заставляй меня говорить, что он хорош, потому что это не так!» Чего он хочет, разговаривая с нищими? «А зачем нищим книги?» Спросил Барт. «Хотя, конечно, это была дерзость». Джанг кивнула. Так оно и было. И ты сам бы так сделал, когда был жалким созданием. Не заглатывай еду такими кусищами. Ешь так, чтобы каждый кусочек помог тебе обрести здоровье и долгую жизнь. Могу тебе сказать, что ты не будешь командирствовать, когда мы откроем прачечную... На следующий день Аарон после обеда отправился в больницу Чаринг-Кросс, предварительно поговорив с брокером, который согласился купить его старую мебель. Лавка была пуста и должна была закрыться, но Барт по привычке опустил ставни и уныло притаился за голым прилавком. Вошли несколько старых покупателей, которые не слышали о распродаже, и были разочарованы, узнав, что Норман уезжает. Их причитания привели Таузи в уныние, однако он был вежлив со всеми, и его манеры сломались лишь, когда в лавку вошел индиец, попытавшийся продать ему шнурки от ботинок. «Мне нечего продавать, да я и покупать не хочу!» — яростно заявил Барт. Индеец не двинулся с места. Он бесстрастно стоял в дверях, как бронзовая статуя. На нем был грязный красный тюрбан, небрежно намотанный на маленькую голову, нечистая блузка, когда-то белая, подпоясанная желтым платком из какой-то грубой материи, темно-синие брюки и тапочки с загнутыми носками на голых ногах. У него были черные блестящие глаза и аккуратно подстриженные усы, странно контрастировавшие с его поношенным нарядом. «Хакар беден! Хакару нужны деньги!» Заныл он монотонно, хотя глаза его беспокойно оглядывали лавку. «Дай Хакару, дай!» И он протянул Барту шнурки. «Не нужны они мне, говорю тебе!» злобно крикнул Таузи. «Я позову нашу служанку, если ты не уйдешь ха «Хо-хо! Кто украл осла?» послышался пронзительный голос со стороны двери, и из-за спины торговца шнурками высунулась кудрявая голова и ухмыляющееся лицо, которое, к сожалению, нуждалось в мытье. «Оставь этого парня в покое, ладно?» «Он мой приятель, видишь?» «Значит, ты подыгрываешь своему приятелю!» Возмущенно воскликнул Барт. «Если он не понимает английского, то ты-то понимаешь, Трей?» Трей выскочил на середину магазина и скорчил возмущенному продавцу гримасу, засунув пальцы в рот, чтобы сделать его еще больше и вытаращив глаза. Хакар даже не улыбнулся и по-прежнему не выказывал желания двигаться. Таузи, разозленный тем, что торговец загораживает дверной проем и боевым танцем Трея, перепрыгнул через стойку. Он нацелился ударить нищего танцора по голове, но промахнулся и упал, растянувшись на полу во весь рост. В следующее мгновение Трей уже танцевал на его теле, насмешливо высунув язык. А затем Хакар... Странно улыбнулся. «Кейли!» — произнес он тихо. «Кейли!» Невозможно сказать, чем бы закончилась эта сцена, но пока Барт пытался подняться и опрокинуть Трея, мимо индийца прошел Аарон. «Что происходит?» — резко спросил он. Трей прекратил танцевать на распростертом теле Барта и пронзительно свистнул, засунув в рот два грязных пальца. Затем он проскользнул между ног Нормана и убежал, а Хакар уставился на книготорговца и, помолчав, указал на него пальцем. «Одноглазый», — спокойно сказал он, — «не годится». Он хотел спросить, что он имел в виду под этим оскорблением Но индейец шагнул к прилавку и положил на него что-то После чего быстро вышел из магазина На улице послышался его затихающий голос «Хакар беден, Хакару нужны деньги Помогите Хакару Христа ради» «Что тут было?» Снова спросил Норман, грубо помогая Барту подняться. "Будь я проклят, если знаю", ответил тот, вытаращив глаза. "По-моему, они сошли с ума". И он рассказал о появлении индийца и уличного мальчишки. "Что же касается этого нищего", прорычал он, "то я врежу ему по его цветущей голове, если он снова станет танцевать на мне". Да. «Этот родью у меня прекратит совать везде свой нос, как он это делал, когда мистер Бикот попал под машину!» «Ты видел, как сбили мистера Бикота? – спросил хозяин, устремив на помощника свой единственный глаз. «Ага», — медленно проговорил Барт. «Я говорил, но Дебора велела мне ничего не рассказывать». Мистера Бикота сбили, а его друг, джентльмен с холодными глазами, вытащил его из-под колес той машины, чтобы помочь ему, и они вдвоем с этим нищим перенесли его на тротуар». «Хм...» Арон подпер рукой подбородок и заговорил скорее сам с собой, чем с помощником. «Значит, там был Трей...» «Хм...» Shirm. Барт, отряхнувшись, отошел за прилавок и взял то, что оставил там хакар. «Да это же коричневый сахар!» — воскликнул он, дотрагиваясь до своей находки языком. «Неочищенный коричневый сахар! Целая горсть!» — он протянул хозяину куски сахара на ладони. «Что этот инострантишка имеет в виду, когда разбрасывает эту гадость?» «Не знаю...» «И мне это все равно!» — огрызнулся Аарон, явно выходя из себя. «Выкинуть это!» — буркнул Барт, удивленный наглостью уличного торговца. Норман не стал подниматься наверх, вместо этого он спустился в подвал, где занялся осмотром содержимого трех сейфов. В них было много маленьких коробочек, наполненных драгоценными камнями всех видов, ограненными и необработанными, а также ювелирными изделиями, среди которых были ожерелья, браслеты, заколки для волос в виде звезд, броши и диадемы. Драгоценные камни сверкали в ярком газовом свете, и Аарон ласкал их, как живые существа. «Вы красавцы!» Прошептал он себе под нос со злорадством, поглядывая единственным глазом на свои сокровища. «Я продам вас, хотя мне и неприятно расставаться с прекрасными вещами». Но я должен, я должен. И тогда я поеду не в Америку. О, боже, нет! В Южные моря. Они не найдут меня там. Нет, нет! Я буду богат, счастлив и свободен. Сильвия может выйти замуж и жить счастливо. Но змея... Сказал он вдруг резким тоном. «О, опаловая змея! Лавка ростовщика Стоули! Да, я знаю, я знаю это, Стоули. Они хотят ее вернуть, но не могут. Я куплю ее у пиката, отдав ему Сильвию. Она потеряна, потеряна». Он оглянулся через плечо и заговорил испуганным шепотом. «Возможно, она у них и тогда... тогда...» Старик вскочил и швырнул на стол охапку безделушек, которую держал в руках. «Тогда я должен уйти... уйти...» Он вытащил три или четыре грубых мешка небольшого размера и наполнил их драгоценностями, после чего обвязал горловину каждого мешка веревкой и запечатал его. Потом он со вздохом закрыл сейфы и убавил газ. Он не стал выходить через люк, который вел в лавку, а открыл и запер заднюю дверь подвала, поднялся по ступенькам и вышел на улицу через боковой проход. «Если они придут, — думал он, шагая в сгущающуюся ночь, — то не найдут их. Нет, нет!» И он крепко обнял свои мешки. Сильвия наверху с нетерпением ждала возвращения отца из больницы, так как ей хотелось услышать, как продвигается лечение ее возлюбленного и что он говорит о разрешении жениться. Но Аарон, вопреки своему обыкновению, не пришел к ужину, а Барт в ответ на расспросы сказал, что хозяин спустился в подвал и, вероятно, находится там. После этого Таузи, как обычно, закрыл ставни и удалился. Сильвия и Деброс ели свой скромный ужин и отправились спать, хотя девушка была очень обеспокоена отсутствием отца. Снаружи на улице прохожих становилось все меньше, и по мере того, как вечернее небо темнело и зажигались фонари, на Гвинстрит почти не оставалось ни одного человека. Это была не фешенебельная улица, и с наступлением темноты туда редко кто заходил. К одиннадцати часам вокруг не было ни души даже единственный полицейский, который обычно бродил по улице, бросался в глаза своим отсутствием сильвия лежа в постели заснула беспокойным сном и видела во сне пола, но сон был не очень радостным ее любимый как ей показалось был в беде затем девушка внезапно проснулась и села на кровати все ее чувства резко обострились. Она услышала приглушенный крик, а затем раздались двенадцать ударов церковных колоколов, возвещающих полночь. Затаив дыхание, мисс Норман стала ждать, что будет дальше, но крик не повторился. Так она сидела в темноте, прислушиваясь, пока не пробила четверть первого. Затем послышались размеренные шаги идущего по улице полицейского, затихшие вдали. Сильвию охватил ужас. Она не знала, почему боится, но вскочила с кровати и поспешила в комнату Деборы. «Проснись!» — позвала она служанку. «Что-то не так!» Джанг мгновенно проснулась и зажгла лампу. Выслушав рассказ Сильвии, она спустилась по лестнице в сопровождении девушки. Дверь внизу, как ни странно, оказалась не запертой. Дебби открыла ее и, заглянув в магазин, вскрикнула от ужаса и тревоги. На полу лежал Аарон, связанный по рукам и ногам.